Глава 5. Об извести и приготовлении известкового теста. Камни для производства извести добываются частью в горах, частью из рек. Всякая горная порода годится для этой цели. Если она достаточно суха, очищена от всякой влаги, хрупка и не содержит такого вещества, которое, сгорев, уменьшало бы объем камня. Лучшая известка добывается из твердого, плотного белого камня, Теряющую при обжиге две трети своего веса. Есть также сорта пористого камня, которые дают очень хорошую известь для штукатурки стен. В Падуанских горах добывается из скал сорт чешуйчатого камня, дающий превосходную звездку для тех работ, которые приходится производить под открытым небом или в воде. И эта известка быстро отвердевает и долго сохраняется. Всякий камень, добытый из земли, пригоднее для этой цели, нежели обломки, лежащие на поверхности. В особенности камень из сырой и темной каменоломни предпочтительнее, чем из сухой. Белый же лучше темного. Камни, находимые в руслах рек и горных потоков, то есть галька и галыши, дают очень хорошую известь, из которой получаются весьма белые и гладкие изделия. Поэтому ее употребляют большей частью на штукатурку стен. Всякие камень с каменоломен или из реки обжигаются быстрее или медленнее, смотря по силе огня, но обыкновенно на обжиг достаточно 60 часов. Обожженную известь надо заливать водой, но не сразу, а в несколько приемов, однако непрерывно, чтобы она не перегорела, прежде чем окончательно не будет погашена. После этого ее надо перенести в сырое прохладное место и ничего к ней не примешивать, а только слегка посыпать тонким песком. Чем дольше она будет гаситься, тем она будет лучше и крепче, за исключением того сорта, который получается из чешуйчатого камня, вроде подуанского. И эту звездку надо пускать в дело мгновенно после гашения, ибо иначе она разрушается и сгорает, после чего не способна больше затвердеть и становится никуда не годной. Для штукатурки звездку необходимо смешивать с песком. Если песок горный, то его надо брать в количестве трех частей на одну часть звездки Если речной или морской, то в количестве только двух.